Главка четвертая. Когда-то, довольно давно, я увидел в художественном театре комедию Мольера «Тартюф» в переводе неизвестного поэта. Но после первых же строк на меня повело чем-то давнишним, знакомым, памятным мне самого раннего детства. Поэтому переводу лет 80 тому назад, когда мне было лет 5 или 6, я играл Тартюфа вместе со своей старшей сестрой. Во всей этой пьесе я... Конечно, ценил главным образом то, что Аргон прячется под столом, прикрывается скатертью и потом внезапно выскакивает и набрасывается на злодея Тартюфа. Я был уверен, что именно в этом заключается все содержание пьесы. Выскакивая из-под стола, я всякий раз говорил, «Ну, признаюсь, изрядно негодяй. И кто поверил бы тому, что я услышал?» А сестра говорила мне в рифму, «Мой друг...» Ты слишком рано вышел. Скорее опять туда же полезай, и жди конца. Из-за одних догадок нельзя виситься так. Взгляни, ты сам не свой. «Как может человек быть нечестив и гадок?» — восклицал я, бессознательно радуясь звонкой патетической рифме и потрясая с большим удовольствием шестилетним своим кулаком. И потом... Набрасывался на тартюфа, хватал его за штаны и кричал «Ах, праведник! Так вот на что направил ты свои безгрешные мечты!» Именно эти стихи я слышал теперь со сцены и обрадовался им, как старым друзьям, хотя, признаться, мне было немного завидно, что под столом уже не я, а Топорков. Это оказался старый перевод Лихачева, как значилось на рваной обложке той книги, по которой я в стародавние годы исполнял свою любимую роль. Этот перевод в настоящее время многими будет признан неточным, хотя бы уже потому, что в подлиннике Тартюф написан Александрийским стихом, а у Лихачёва разностопный Грибоедовский ямб. Подлинник весь состоит из двустишей, рифмы которых чередуются в строгом порядке. А в переводе этот порядок нарушен, и рифмованные строки по прихоти переводчика то сходятся, то разбегаются врозь. Существует другой перевод той же пьесы, перевод Михаила Лозинского. В нем с добросовестной тщательностью воспроизведены и однообразная ритмика подлинника, и чередование рифм. И вот спрашивается, почему же театр с такой сильной литературной традицией, славящейся бережным отношением к писательским текстам, почему он отказался от точного перевода Лазинского и предпочел ему менее точный перевод Лихачева? Ведь в новом переводе Лазинского налицо все показатели точности, в нем даже передана архаичность мальервой речи. Я ухожу от вас, обиженная кровно. Все, что я не скажу, встречает прикословно. Он все как есть бледет, сей преусердный муж, и все, что он бледет, блюдимо к пользе душ. При всем моем пиетете к поэтическому творчеству Лозинского я должен сказать, что вполне понимаю, почему художественный театр предпочел его переводу «Перевод Лихачева». Потому что это старый перевод – по крайнему моему разумению, наиболее верен, наиболее близок к французскому подлиннику, хотя в нем и отсутствуют те показатели точности, которые есть в переводе Лозинского. Ведь когда современник Мольера смотрел эту пьесу на сцене, она не звучала для него архаично. Между ним и Мольером не было этой стены условной, реставрированной, стилизованной речи, звучащей в формалистическом переводе Лозинского. И кроме того, на фоне французских литературных традиций Александрийский стих отнюдь не кажется чем-то чужеродным, ходульным, напыщенным. Для французов он – дело домашнее. Французы к нему также привыкли, как мы скажем, к некрасовской ритмике или к четырехстопному ямбу. Так что никоим образом нельзя поставить знак равенства между тем, как ощущалось поэтическая форма во Франции XVIII века и тем, как ощущается на современными советскими гражданами. Здесь разные комплексы разных исторически обусловленных чувств. Что важнее всего в Мольере? Конечно, смех. То веселый, то горький, уже четвертое столетие раздающийся в театрах всего мира. Так что наиболее точным переводом Мольера мы дол должны признать совсем не тот, где педантические переданы и строфика, и ритмика, подлинника, и его цезуры, и его система рифмовки, но тот, в котором, как и в оригинале, звучит молодой, заразительный мольеровский смех. Между тем, в переводе Лазинского этого-то смеха и нет. Все как-то крахмалино, тяжеловесно, натянуто. Ответ разумнейший. Скажите же, что, мол, он... От головы до ног достоинств редких пол, Где же это видно, чтоб от таких деньжищ искали нищего? Молчите, колен нищ. И нет ничего мудреного, что когда живому театру понадобилось показать на сцене живого мольера, а не архивную его реставрацию, он обратился к тому переводу, где, может быть, и не соблюдены все иллюзорные и внешние условия точности, но... Наиточнейшим образом передана духовная сущность Мольера. Я это говорю с полным уважением к Лозинскому, перед заслугами которого я первый готов преклониться. Но этот случай с Тартюфом я считаю очень яркой иллюстрацией к тому главному тезису настоящей главы, что всякий переводчик, который, стремясь к наиточнейшей передаче оригинального текста, вздумает руководствоваться исключительно формальными правилами и вообразит, будто при переводе поэтического произведения важнее всего передать только строфику, ритмику, количество строк, порядок рифм, никогда не добьется точности, ибо поэтическая точность не в этом. Вспомним о Василии Курочкине и его бессмертных переводах стихов Беранже. Кто же не знает, что в свои переводы он вносил бездну себя, сины, всяческих вольностей. А вот Всеволод Рождественский, опытный и культурный поэт, воспроизводит в своих переводах того же Беранже и число строк оригинального текста, и стихотворный размер, и чередование рифм, и характер переносов стиха, и характер словаря, и многое множество других элементов подлинника, но его перевод менее точен, потому что им в гораздо меньшей степени передано Поэтическое очарование стихов Беранже, их музыкальная природа, их песенность.